Глава 5. Стандарт-Айленд и Миллиард-Сити. В то время считали возможным, что какому-нибудь дерзновенному статистику-географу удастся наконец определить точное число островов, разбросанных по земному шару. Без преувеличения можно сказать, что число их доходит до нескольких тысяч. Неужели же среди этих островов не нашлось бы хоть одного, который отвечал бы желаниям основателей Стандарт-Айленда и требованиям его будущих обитателей. Нет, ни одного. И вот с американо-механической практичностью был выработан проект создания из отдельных частей искусственного острова, который явился бы, по словом словам, современной металлургической техники. Стандарт-Айленд, что означает «образцовый остров», Является островом на грибных винтах. Миллиард-сити – его столица. Откуда взялось такое название? Почему город называют так? Очевидно, потому что это город миллиардеров. Город гульдов, Вандербильтов, ротшильдов. Но, скажут нам, слово «миллиард» в английском языке не существует. Англосаксы Старого и Нового Света всегда говорили о «thousand millions», Тысячи миллионов. Миллиард – слово французское. Верно. Однако же за последние несколько лет оно перешло в разговорный язык Великобритании и Соединенных Штатов и с полным основанием применено к столице Стандарт-Айленда. Идея искусственного острова сама по себе не так уж необычна. Погрузив в реку, в озеро или море достаточное количество разных материалов, люди в состоянии создать остров, Но в данном случае этого было бы мало. Принимая во внимание назначение стандарт Айленда, те требования, которым он должен был удовлетворять, нужно было, чтобы этот остров мог передвигаться, и, следовательно, чтобы он был плавучим. Здесь-то и заключалась главная трудность – Но благодаря наличию машин почти безграничной мощности она не превосходила технических возможностей металлургических и металлообрабатывающих заводов. Уже в конце XIX века американцы со своей инстинктивной склонностью к тому, что у них называется big большой, огромный, с их восхищением перед всем, что огромно, задумали поставить в нескольких сотнях миль от берега гигантский плод на якорях. Это был бы, если не город, то, во всяком случае, станция посреди Атлантики с ресторанами, отелями, клубами, театрами и так далее, где туристам были бы предоставлены все удовольствия самых модных морских курортов. Такой проект был осуществлен и дополнен. Только вместо неподвижного плота был сооружен плавающий остров, За 6 лет до начала нашей истории возникла в Америке компания под названием Standard Island Company Limited с капиталом в 500 миллионов долларов, разделённым на 500 акций, поставившая себе целью построить искусственный остров, где набобы Соединенных Штатов имели бы возможность пользоваться различными преимуществами, которых лишены все прочно прикованные к своему месту области земного шара. Акции были тотчас же раскуплены. Так много нашлось в тогдашней Америке крупных состояний, основанных на эксплуатации железных дорог, на банковских операциях, добыче нефти или торговле солониной. Сооружение этого острова заняло 4 года. Сейчас мы расскажем вкратце о его размерах, устройстве, о способах, которыми он приводится в движении – и которые позволяют ему использовать прекраснейшую часть необъятной поверхности Тихого океана. Размеры мы дадим в километрах, а не в милях. В то время уже было преодолено необъяснимое отвращение, которое десятичная система прежде внушала англосаксонской рутине. Плавучие деревни существуют в Китае на реке Янзы, в Бразилии на Амазонке, в Европе на Дунае. Но это простые Недолговечные сооружения, несколько домиков, установленных на больших деревянных плотах. По прибытии в назначенное место плот разбирается, домики снимаются, и деревушка прекращает свое существование. Совсем другое дело остров, о котором идет речь. Он должен был выйти в открытое море, должен был существовать столько времени, сколько могут существовать творения рук человеческих.